— Извините, что вломился так бесцеремонно, мистер Ларго. Я не знал, что с вами можно связаться по телефону. Мы прибыли только сегодня утром, и раз уж я здесь только на пару дней, мне нужно поторапливаться. Дело в том, что я присматриваю себе тут недвижимость. — Да? Ларго поставил на стол бутылки с тоником и стакана уселся так, что они образовали уютную группу. Хорошая мысль. «Удивительное место. Я здесь уже полгода и хотел бы остаться навсегда, но цены, которые запрашивают...» Ларго воздел руки. «Эти пираты с бейстрит стрит А миллионеры еще хуже. Но вы мудро поступили, что приехали в конце сезона. Может быть, кое-кто из владельцев уже отчаялся заключить выгодную сделку и готов поумерить свой аппетит?» — Я так думаю, — бонтусился уселся поудобнее, закурил. Точнее, так посоветовал мне мой поверенный мистер Ларкин. Лейстер с безнадежным видом покачал головой. Он сделал необходимые запросы и честно сообщил, что цены на подходящую недвижимость здесь безумные, — Бонт обернулся к Лейтеру, желая подключить его к разговору, не так ли? — Они рехнулись, мистер Ларго, совершенно рехнулись. — Хуже, чем во Флориде, невообразимо. Я бы не советовал моему клиенту покупать по такой цене. — Именно так. Ларго, похоже, не испытывал желания вникать во все тонкости. Вы что-то сказали о Пальмире, чем я могу быть вам полезен? — Я понимаю так, что вы ее арендуете, мистер Ларго. Говорят, вы скоро уезжаете. Слухи, конечно, как всегда, бывают на маленьких островах, но это похоже на то, что я ищу, и я полагаю, владелец этот англичанин, Брайс, может согласиться на вполне разумную цену, и я хотел бы попросить разрешения. — Бонд посмотрел виновато. — Подъехать и осмотреть место, конечно, как-нибудь, когда вас там не будет, в любое время, когда вы назначите. Зубы Ларго обнажились в сердечной улыбке. Ну, разумеется, друг мой, когда хотите. Там никого нет, кроме моей племянницы и нескольких слуг. И она почти все время отсутствует. Пожалуйста, звоните ей по телефону, я предупрежу ее. Это действительно очаровательное место, такое романтичное, прекрасный проект... «Если бы у всех богачей был такой вкус!» Бонд поднялся. «Очень любезно с вашей стороны, мистер Ларго. А теперь мы оставим вас. Возможно, встретимся как-нибудь в городе. Приходите к нам на ленч». «Однако...» Бонд добавил восхищение и лести с такой яхтой, как ваша. «Не думаю, что вам захочется когда-нибудь сойти на берег. Должно быть, это единственное в своем роде...» по эту сторону Атлантики. — Не такая ли курсировала между Венецией и Триестом? Кажется, я где-то читал об этом. Ларго довольно ухмыльнулся. — Да, точно такая, точно такая. И на итальянских озерах тоже, для пассажирских перевозок. Теперь их закупают в Южной Америке. Отличное судно для прибрежных вод. Она всего-навсего встает на четыре лапы и летит над водой. Но внутри довольно тесновато, я думаю. Всем мужчинам без исключения, и отчасти женщинам тоже, свойственна эта слабость, гордость за то, что им принадлежит. Нет, — Нет-нет, — произнес Ларго слегка обиженно, — сейчас вы сами убедитесь, у вас найдется еще пять минут. «Здесь сейчас много народа. Вы ведь слышали о нашей охоте за сокровищами?» Он пристально посмотрел на них, как бы ожидая насмешки. «Не будем обсуждать это сейчас. Вы, бесспорно, в сокровища не верите, но мои товарищи по предприятию все на борту. Вместе с командой нас сорок человек. Вы сами убедитесь, что нам ничуть не тесно. Хотите?» Ларго показал на дверь в глубине каюты. Феликс Лейтер выразил неудовольствие. — Вы же знаете, мистер Бонд, в пять часов у нас встреча с мистером Гарольдом Кристи. Бонд отмел возражение. — Мистер Кристи — любезный человек, я уверен, что он не станет возражать, если мы задержимся на пять минут. Я с удовольствием осмотрю судно, если у вас есть время, мистер Ларго. — Пойдемте, — сказал Ларго. — Это не займет больше пяти минут. — Почтенный Кристи мой приятель, он поймет. Он подошел к двери и открыл ее, приглашая.